«Фэморро», дом Женевьевы Мишо, в тот же вечер, спустя некоторое время. На обратном пути инспектор Девер и Женевьева едва ли обменялись парой слов, хотя из-за гололёда ехать пришлось медленно. Каждому было о чем подумать, поэтому они не стали разговаривать ни о плохой погоде, ни о лисице, которая неожиданно выскочила из-за куста, но тут же убежала, напуганная светом фар. Мысли молодой женщины крутились вокруг Армана и Изоры. Она размышляла о том, как устроить, чтобы брат с сестрой чаще виделись, причем в приятной обстановке ее дома в Люсоне. Еще хорошо бы организовать им свидание в пятницу утром, чтобы они могли попрощаться. Что касается будущих свекров, то эта встреча произвела тягостное впечатление на Женевьеву, невзирая на давнее знакомство и попытки Люсьены быть любезной. Жустен, наоборот, старался думать не об Изоре, а о расследовании. Он опасался, что излишне поторопил события, сообщив о новом повороте в деле прокурору, который, естественно, поделится новостью с другом, директором компании Марселем Обиньяком. Эта мысль была ему неприятна, поскольку он искренне желал обнаружить виновного и восстановить справедливость. Станислас Амброжи не убивал, я уверен, рассуждал Девер. Иначе бы он не стал рассказывать нелепую историю о раненых лошадях, и болтать глупости, что пистолет ему понадобился, чтобы избавить сына от ненужных страданий. Рассказ выглядит странно, но, по-моему, похож на правду. Когда автомобиль подъехал к распахнутым настежь воротам усадьба Биньяков, и водитель и пассажир были погружены в собственные мысли. «Я отнесу чемодан мадемуазель Мийо», — предложил полицейский. «Он не такой уж легкий. А вы возьмите сумочку». «Я способна унести и то, и другое. Все-таки у меня две руки», — пошутила молодая женщина. «Для меня это удобный случай поздороваться с вашей гостьей и узнать, не перестала ли она на меня сердиться. Инспектор, не знаю, почему Изора на вас дуется, но лучше подождать до завтра. Настроение у нее наверняка улучшится. Сделаю все возможное, чтобы уговорить хозяйку. Изора должна получить мое место». «Вы потрясающая девушка», — вздохнул Жустен, — «и очень сильная». Женевьева бросила на него испытующий взгляд. «Вы говорите так, потому что я жажду жить с мужчиной, которого люблю, несмотря ни на что?» — тихо произнесла она. «Сама понимаю, что рискую. Наша жизнь изменится, и, нисколько не сомневаюсь, она будет нелегкой. Но я не желаю отказываться от Армана. Это достойно восхищения. Позвольте, я дам вам совет. Передайте жениху, чтобы не опускал рук». Он должен проконсультироваться с хирургами, и не один раз. Восстановительная медицина развивается семимильными шагами. Врачи чуть ли не каждый месяц трубят о новых успехах в работе с пациентами, получившими тяжелые ранения в голову и область лица. Арман Мийо показался мне парнем уравновешенным и разумным. Если умственно он здоров, поддерживайте его во всех его начинаниях. Вполне может случиться, что лицо доктора ему подправят. «Я поговорю с ним». «До сих пор мы не затрагивали эту тему. Спасибо, инспектор». Они обменялись рукопожатиями. Не выключая мотор, Жустен вышел из машины, чтобы передать вещи Изоры. Не желая, чтобы о пистолете и сопутствующих деталях узнал кто-либо еще, кроме уже посвященных, он таки решился обратиться к Женевьеве с просьбой. «Вы меня очень обяжете, если попросите Изору никому ничего не рассказывать. Она поймет, о чем речь». «Хорошо». «До свидания, инспектор». Женевьева бодрым шагом направилась к фригелю. Руки у нее были заняты тяжелым чемоданом и сумкой, поэтому в дверь пришлось постучать носком ботинка. «Изора, открой, пожалуйста». Ответа не последовало. За окнами горел свет, но внутри никаких шорохов, словно там ни души. Молодая женщина поставила чемодан на приступок и повернула дверную ручку. В большой комнате было пусто, но на спинке кресла лежало пальто Изоры, а ее ботинки сухли возле переносной печки. «Изора!» — позвала хозяйка. Из туалетной комнаты послушался тихий стук, похожий на приглушенный стон. Не понимая, что происходит, Женевьева подбежала к двери и постучала. «Изора!» — «Ты здесь!» Открой — «Открой!» Вместо ответа из комнаты донесся странный хрип, Она подергала дверь, но бестолку. Похоже, гостья закрылась изнутри на задвижку. Холодея от дурного предчувствия, Женевьева повернулась к входной двери и заорала, что есть силы. «Инспектор Девер, помогите!» Всей душой она надеялась, что полицейский еще здесь, хотя уповать на это было глупо. Зачем ему топтаться у входа? Наверняка сел в машину и уехал. В следующую секунду, бледный как смерть, Жустен ворвался в дом, «Изора заперлась в туалете», — крикнула Женевьева. «Я опасаюсь худшего». Мужчина с разбегу высадил дверь плечом. «Проклятье!» — рявкнул он. «Изора висела на конопляной бечевке, привязанной к трубе канализации. Просунув три пальца между веревкой и шеей, она хоть и слабо, но еще дышала. Девер схватил ее за талию и приподнял. «Помогите же мне», — приказал он растерявшейся Женевьеве. «Быстро несите нож». «Да, конечно», — засуетилась хозяйка. «Господи, зачем она это сделала?» «Одному богу известно», — сердито отозвался полицейский. Одной рукой он прижимал девушку к себе, другой, наконец-то, сумел ослабить петлю у нее на шее. «Несчастная маленькая дурочка. Надо же было выкинуть такой фортель», — шептал он, вдыхая аромат ее кожи и волос. Он не раз становился свидетелем попыток самоубийства. Среди заключенных или подследственных, содержащихся во временном изоляторе, повешение встречалось чаще всего. Чтобы распрощаться с жизнью, человеку хватало платка или ремня. У Девера волосы встали дыбом при мысли, что они с Женевьевой могли опоздать. Молодая экономка не теряла ни секунды и перерезала веревку с первого раза одним ожесточенным движением. Изора в полусознательном состоянии упала инспектору на грудь, прижавшись лицом к шее. «Решится умереть в таком юном возрасте!» — сокрушалась Женевьева. «Какой кошмар! Отнесите ее на кровать, а я пока сбегаю за доктором!» Мужчина кивнул, пытаясь унять нервную дрожь. Оказавшись, наконец, наедине с драгоценной ношей он не выдержал. И «Изура, я бы с ума сошел, если бы тебя не стало! Господи, это было бы ужасно!» — бормотал он, прижимаясь губами к ее щеке. Он никак не мог себя заставить оторваться от нее и положить, наконец, на кровать. Главное — ощущать, что она жива. Чувствовать тепло расслабленного тела, слышать напряженное дыхание. Сделав над собой усилие, Жустен бережно устроил ее на одеяле. «Бедная моя дурочка!» — прошептал он с нежностью, глядя на Изору. Внезапно она открыла глаза и уставилась на него. Плечи девушки затряслись от хохота. Инспектора такой поворот нисколько не смутил, он знал, что это обычная реакция человека, перенесшего короткий обморок. «Каких еще сюрпризов от вас ожидать, мадемуазель миё пожурил он девушку. «Умереть не самая удачная идея. Мало того, что отец разукрасил вам лицо, так теперь на вашей прелестной шейке будет красоваться отвратительная багровая отметина». «Мне надоело», — проговорила девушка едва слышно. «Сил нет терпеть». «Тише, сейчас придет доктор». «Не утомляйте себя разговорами», — сказал Девер. «У меня ничего не болит. Я спрыгнула с унитаза и тут же пожалела о том, что делаю, попыталась ослабить петлю. Это было ужасно, я очень испугалась». «Тсс, помолчите. Объяснение отложим на потом, вас надо показать врачу. Знали бы вы, Изора, как нас напугали, меня и вашу подругу». «У меня ничего не болит. И я должна рассказать. Мне захотелось умереть. Сил больше не было так мучиться». Но как только я стала задыхаться, подумала о несчастной Анне маро Не понимаю, как я могла о ней забыть. Я обязана выполнить обещание приехать в санаторий и повеселить бедняжку. Она улыбалась, когда я устроила представление с тряпичной куклой. В нашу последнюю поездку мадам Моро подарила дочке куклу, которую шила для нее сама. Анна дала ей имя Изолина. Раньше меня так называл Тома. Нет, я не имела права сводить счеты с жизнью, ведь я не больна. Это Анна обречена, хотя ей всего двенадцать. Лезть в петлю — оскорбление с моей стороны для тех, кто не имеет выбора. Изора умолкла и закрыла глаза. Жустен погладил ее по лбу, пристально вглядываясь в лицо девушки. Потому как покраснели веки, он догадался, что она много плакала. — Что произошло, пока мы отсутствовали? — мягко спросил он. — Когда мы с мадемуазель Мишо уезжали на ферму, мы были печальны и сердиты. «Но мне не показалось, что вы в таком уж отчаянии, что готовы попрощаться с жизнью. Скажите, это из-за истории с пистолетом? Если да, значит, я несу ответственность за случившееся, и винить следует только меня, и это еще слишком мягко сказано». «Нет, инспектор, говорю же вам, у меня просто кончилось терпение. Я испугалась, что не получу место у обиньяков и придется возвращаться к родителям». «Как нельзя, кстати, появилась Женевьева», В волосах посверкивали снежинки, лицо выражало растерянность. «Доктора Бутена срочно вызвали к рабочему стекольного завода», — сообщила она. «Как только вернется, жена обещала сразу отправить его сюда. зора ты очнулась? Как ты себя чувствуешь? Господи, какое счастье! Ты пришла в сознание!» «Прости, Женевьева, мне очень стыдно. От меня одни неприятности. Слава Богу, ты разговариваешь со мной, смотришь на меня». Представь, как огорчился бы твой брат и другие люди, которые тебя любят. Изора не ответила. Полицейский стал ощупывать ее шею в тех местах, где веревка оставила красный след и несколько ссадин. «Что вы делаете?» Слабо попыталась сопротивляться девушка. «Проверяю, в порядке ли трахея и артерии?» — объяснил он. «Это было под Верденом. В траншее, где мы сидели, пытался повеситься двадцатилетний парень». «Слава Богу, выжил, и я отнес его к грузовику Красного Креста. Медбрат показал мне, как проверить, нет ли внутренних повреждений». «Это вы, инспектор, спасли его?» – спросила Женевьева. «Ну да, вышло как-то само собой. На фронте у многих возникает желание приблизить конец, чтобы не видеть больше ужасов войны. А парень погиб через несколько дней, убила артиллерийским снарядом. Ну что ж, думаю, что доктор, мадемуазель Мейо не понадобится». Никто не должен знать, что я пыталась сотворить такое, вдруг спохватилась Изора. Короткий рассказ полицейского смутил ее еще больше. «Я не стала объяснять, мадам Бутен, в чем дело», — сказала Женевьева. Еле сдержалась, мне было очень страшно. «Завтра утром заеду справиться о вашем здоровье», — мадемуазель объявил Девер. Я оставил двигатель автомобиля включенным, но звука что-то не слышно. Наверное, заглох. Изора? «Простите, мадемуазель Мийо, постарайтесь отдохнуть». «Быть может, вам будет проще открыть израненное сердце подруги, а мне, знаете, полезно прогуляться на свежем воздухе». Он до сих пор был в пальто и шляпе, оставалось лишь откланяться и уйти, что он и сделал. Изура вздохнула с облегчением. Женевьева присела на краешек кровати, взяла ее руки и легонько сжала. «Почему ты хотела умереть? Никогда не забуду ужасное зрелище, ты с петлей на шее». Благодарение Господу, что вовремя одумалась, — это вселяет надежду. Но если бы не инспектор ДВР, все было бы кончено. Я не успела бы сбегать за помощью. Может, и так. Повезло еще, что я сообразила просунуть пальцы под веревку. Извини, из-за меня придется чинить дверь. Женевьева, в отличие от остальных, ты имеешь право знать правду. Тома приходил. Он сказал, что я больше ему не друг и не сестренка. Я больше ничего для него не значу. Это было жестоко. Он кричал, что никогда не простит. Я что угодно могла стерпеть, но только не его холодность. «То, мама, Ро, я не знала, что вы так крепко дружили. Почему он рассердился? Чего он не простит? Его жена Йоланта очень ревнует и вечно ко мне придирается. Мы с ней поссорились, и она стала жаловаться на боли в животе. Кажется, она может потерять ребенка. Она беременна?» «Так вот почему они с Тома спешно поженились», — ахнула Женевьева. «Изора, какие глупости! Неужели из-за чьей-то жены ты решила умереть?» За душесчипательными разговорами молодая женщина так и не нашла возможности передать Изоре просьбу инспектора Девера. Кроме того, ей показалось, что сейчас лучше не упоминать ни Станисласа Амброжене, ни его пистолет. «Я же малохольная, родители сто раз говорили». Растроганная Женевьева ласково обняла девушку. самое главное, что ты жива, и в этом доме тебе ничего не угрожает. На улице снег, а мы с тобой в тепле. Посижу с тобой сколько захочешь. Я уверена, никогда нельзя опускать руки и отказываться от любви тоже. Впереди весь вечер, так что еще успеем рассказать друг другу все секреты. А сейчас я приготовлю что-нибудь вкусненькое на ужин, откроем бутылку сидра. У меня даже есть пирожные, макаруны. Мадам Убиньяк часто угощает меня сладостями, конфетами, печеньем. Страшно подумать, что ты могла найти себе смерть. Какой ужас, я не могу забыть. Если бы ты знала, как я испугалась, и надо же было найти веревку, которой я по весне подвязываю ветки жимолости и виноградную лозу. Делая скользящую петлю, я по-настоящему хотела умереть. Была уверена, что никто за мной не заплачет. Вот уж неправда. Ну как ты такое могла подумать? «Твой брат очень страдал бы, он тебя любит. Я видела, как он целовал твою ракушку, которую я ему передала. А твой жених Жером, а я, будущая невестка, уже немало. И потом, мать тебя все-таки по-своему любит, и даже отец, я уверена». «Ну, конечно, это о нем сложили поговорку «бьет, значит, любит», — ухмыльнулась девушка. «Кто знает, может, в поговорке есть своя мудрость». Женевьева поцеловала Изору в лоб и в обе щеки, Та мягко высвободилась. Мы с Жеромом передумали устраивать помолвку, и так даже лучше. Я согласилась с ним встречаться только для того, чтобы сбежать от отца. «Ты, наверное, предпочла бы Тома?» — спросила проницательная Женевьева. «Наверное, но только потому, что он мой единственный друг. Старший брат, защитник. А не почему-то там еще, — солгала Изора. Совсем как ребенок. Ты еще встретишь мужчину, достойного твоей любви. А пока поживешь в этом скромном домике...» Интуиция мне подсказывает, мадам Обиньяк обязательно тебя возьмет. Смею также предположить, что ты уже имеешь одного поклонника. Я говорю о некоем жюстене де Вере, который вздыхает по твоим синим глазам и готов подолгу стоять на холоде у твоей двери. Если бы он не задержался, то не прибежал бы сразу, как только я закричала. Правда? Конечно. Сложно было сдержаться, глядя на комичную гримаску Женевьевы. Изора заливисто засмеялась, отчего прозовели ее щеки, еще хранящие следы пощечин.